Четыре белые стены с почти невидимыми терминалами вентиляции и мягко светящийся потолок. Дверь, как обычно, без ручки. Санитарный модуль с автоматической крышкой. Медицинская кровать-каталка, похожая на космическую станцию, вся в кнопках, мониторах, непонятных штуковинах, торчащих во все стороны. Антон обнаружил себя лежащим на постели без одеяла, в одних коротких шортах, или скорее трусах. Чувствовал себя бодрым, отлично выспавшимся и здоровым. Лишь слегка растерянным, стремительной трансформации летнего луга, полного травы и неба, в скучное стерильное помещение. Он сел. После простора открытого поля хотелось переключить интерфейс и стен на какой-нибудь красивый вид, желательно с высоты. Но стандартного контроллера нигде не обнаружилось. Самочувствие вообще было великолепным, как будто его заново пересобрали, пока он лежал в отключке. Ничего не болело, не чесалось, даже обычные естественные чувства вроде голода, холода и желания посетить санитарный модуль отсутствовали. Идеальное состояние, ты бодр и деятелен, и при этом твое тело тебе совершенно не докучает своими проблемами вроде неотложной необходимости почесать лопатку. Одна проблема – непонятно, что делать. Ясно, что он, скорее всего, в одном из медицинских боксов дома врача. Но как получить информацию? Как связаться с персоналом? Непонятно. Растерянный Антон уже совершенно серьезно подумывал поступить так, как поступали далекие предки в фильмах про древний мир – подойти и постучать по двери или по стене. когда последняя прямо напротив кровати внезапно исчезла. В небольшом аскетично устроенном кабинете стоял незнакомый человек в легкой просторной одежде зеленого цвета и белых мягких туфлях. «Здравствуйте, Антон!» «Здравствуйте!» «Меня зовут Сергей Александрович. Я врач. Не буду спрашивать, как ты себя чувствуешь. Думаю, что я знаю это даже лучше, чем ты сам. Я обязан проинформировать тебя обо всех процедурах, которым ты был подвергнут. Но скажу честно, сомневаюсь, что тебе это будет интересно или даже вообще что-то скажет. «Отмечу лишь, что лечение прошло штатно, и ты в настоящий момент признан адекватным санитарным правилам города. Осталось немного формальностей, и ты отправишься домой». «Извините», – перебил его Антон, – «а сколько прошло времени? Здесь нет контроллера, я даже не знаю, который час». «От момента поступления к нам сутки». «А зачем меня отключили? Ну, я имею в виду...» Сергей Александрович кивнул, недослушав парня. «Антон, с твоим организмом пришлось повозиться». Были обнаружены многочисленные очаги заражения на поверхности кожных покровов, слизистых и даже в пищеварительной системе. Одних только паразитов мы обнаружили целый список, не говоря уже о бактериальном поражении, нескольких видах вирусов и нежелательных белках. Врач сделал паузу. «Кстати, хотел тебя спросить, зачем ты там ел?» «Как зачем?» – Антон возвращал глаза. «Я же был голодный!» «Ну и что? Человек может без еды спокойно неделю продержаться без последствий. А ты, насколько я знаю, там провел меньше одного дня. Потерпел бы, не умер. Нам было бы работы поменьше. Но еда была горячая. Я думал, на ней никто не выживет. Врач вздохнул. Антон, Антон, плохо ты в школе учился. Мы обнаружили кучу опасных молекул, возникших именно из-за термической обработки. Одно только масло, точнее растительные жиры, следы которых мы обнаружили, уже подверглись гидролитическому окислению до недопустимых значений. Не говоря уже о том, что оно, судя по всему, было плохо очищенным. Представляешь, какие производные ты проглотил? «Нам пришлось полностью очистить твой кишечник, подлечить эпителий, стерилизовать его и заново заселить нормальной биотой. Это не говоря о том, что уже проникла в кровь. Короче, лучше было тебе не знать обо всем, что с тобой делали. Поэтому тебя и отключили, как ты выразился». Антон немного подумал и неуверенно произнёс. «Спасибо. На здоровье. Тебе, кстати, повезло. Еще немного, и мы могли не успеть. После этого полностью очистить тебя так, чтобы ты стал адекватным санправилом, было бы очень дорого». «И что бы со мной было?» Почувствовав, как зашевелились волосы на голове, спросил Антон. «Поселили бы тебя в специальную зону, и жил бы ты там под наблюдением, пока естественные процессы не помогли бы нам. А это, брат, могло бы занять месяцы». Врач улыбнулся, разглядев вытянувшееся лицо парня. «Ладно, успокойся, все нормально. Я отключаюсь. Думаю, мы вряд ли еще увидимся. Ну все, будь здоров». «Подождите!» – остановил его Антон. «А как же с работой и вообще?» «Это не моя епархия, молодой человек». но не переживай, тебе все сообщат еще до того, как ты попадешь домой. Не дожидаясь ответа Антона, врач отключился, и парень вновь оказался зажатым между белыми стенами. Пропало ощущение пространства, и Антон поймал себя на мысли, что несмотря на то, что никогда не страдал клаустрофобией, это его угнетало. Он вскочил, зачем-то проверил сам модуль, постоял около двери, рассматривая тонкую линию в идеальной щели между ней и проемом, и опять вернулся на койку. От нечего делать, начал изучать кнопки этого чуда техники, когда стена вновь пропала. Молодой парень его возраста, может быть, чуть постарше, стоял, засунув руки в карманы просторных брюк. Открытое лицо, светлокарие, почти желтые глаза и благожелательная улыбка. «Привет!» «Здрасте», — соскочил со своей койки насеста Антон. «Можешь звать меня Иван, Антон», — представился новый гость. «Я из службы. Знаешь такую?» «ССБ? Конечно, знаю», — спокойно подтвердил парень. «Ну вот и отлично. Должен тебя предупредить, что наш разговор официальный, поэтому он будет записан». Антон кивнул. «Для начала не торопясь и очень подробно расскажи мне все, что помнишь с того момента, когда первый раз увидел Сергея Фёдоровича». «Шефа?» Иван придвинул большое кресло с колёсиками, расслабленно уселся в него, явно готовясь к большому разговору. «Вы его так называли?» «Ну вообще-то он сам просил его так называть». Почти час после этого Антон пересказывал свои приключения на новой работе, прерываясь лишь на то, чтобы ответить на многочисленные уточняющие вопросы. Иван несколько раз вставал, прогуливался по своему помещению, после чего вновь возвращался на место. Антон же вновь забрался на кровать и сидел на ней, опираясь на гладкую стену позади. Под конец разговора он не выдержал. «Иван, а вы не знаете, как здесь воду получить? Модуля доставки нет. Да у меня и контроллера-то нет. Пить ужасно хочется, во рту пересохло». «Правда?» – удивился тот. «Я не знаю, может быть, какую-нибудь кнопку на кровати нажать?» Недолгие поиски увенчались успехом. Кровать загудев выдала в лоток, назначение которого до того было непонятно, запечатанный одноразовый контейнер с водой, и Антон с наслаждением впился в дозатор, глотая прохладную чистую воду. «Ты, кстати, молодец!» – заявил вдруг Иван. «Да?» – засомневался обитатель медблока. «Да, если бы ты костюм не притащил с собой, у нас был бы несколько иной разговор». «Он же одноразовый. Он что, такой ценный?» – удивился парень. Иван рассмеялся. «Да нет, ценность там для тебя и, кстати, для нас одна». Память интерфейса. На костюмах внешников все записывается, как раз на случай ЧП, на что обычно никто не обращает внимания, пока, как говорится, жареный петух не клюнет. Тебе вот пригодилось. То есть вы уже видели все, что я тут описывал битый час? Вовсе нет, только то, что видел интерфейс, пока был на тебе. Да даже если бы мы и видели, то все равно интересно, что видел или слышал ты, как ты это понял. А о твоих похождениях в поселке Диких мы только с твоих слов и знаем. А можно спросить? Про внешников. «Валяй!» – разрешил Иван. «Что произошло? Почему они уехали? Почему не хотели меня брать на работу? Что за дикий к ним приходил?» Иван снова начал смеяться. «Ну, тебе палец в рот не клади!» – отсмеявшись, он продолжил. «Ты, Антон, теперь официальный свидетель по уголовному делу, поэтому вправе ознакомиться с некоторыми деталями. Вообще-то тебе перед судом должны будут прислать копию обвинительного заключения, но кое-что я тебе и сейчас, так и быть, расскажу». Антон замер. «Уголовного дела? Против кого?» Иван стал между тем серьезен. «Твои напарники, парень, занимались, кроме всего прочего, контрабандой. Таскали потихоньку в город и из города кое-что. Ничего серьезного, Так, по мелочи. Туда лекарство, обратно картошку». СБшник уставился на Антона. «Кстати, как она тебе?» Антон пожал плечами. «Не знаю, врач сказал, что она меня чуть не убила». «Но это врач тебе сказал. А сам как думаешь?» Антон задумался и ответил честно, вспомнив те янтарные ломтики с хрустящей корочкой, от воспоминания о которых тут же потекли слюни. «Вкусно!» Иван, пристально вглядывающийся в лицо парня, услышав его ответ, ничего не сказал, лишь глубоко и прерывисто вздохнул. Помолчали. «Давай вот как поступим», — предложил Иван. «На сегодня, я думаю, достаточно, а завтра я с тобой свяжусь и мы побеседуем о диких. Очень нам интересно один товарищ в их поселке». «Да я никого, кроме Михаила, и не знаю». Почему-то Антон тщательно избегал рассказывать про Светку. Эти воспоминания казались ему чем-то очень интимным, не имеющим отношения к ССБ. Вот про него и расскажешь. А сейчас что делать? Мне никто ничего не говорит, как я домой попаду, когда мне на работу выходить, и куда, кстати? Да все по-прежнему. Костюм тебе сейчас доставят, завтра у тебя выходной, а потом согласно производственному графику на старое рабочее место. То есть в старый отдел? Не к внешникам? «Ну, конечно. Внешники твои под суд пойдут, а другие бригады укомплектованы». «Но ведь нашу бригаду должны кем-то заменить?» Иван улыбнулся. «Что, понравилось за городом?» Не смутился Антон. «Интереснее, чем по тоннелям целый день лазить». «Извини, парень, но рабочие вопросы ты там сам у себя решай. Мы в это не вмешиваемся. Я знаю, что ты по-прежнему числишься электриком в доме врача». «Конечно, не вмешиваются», — подумал про себя Антон, но вслух ничего не сказал. «И еще», — продолжил СБшник. Мы пока все не закончится периодически будем с тобой общаться я теперь твой личный куратор надеюсь ты не возражаешь да нет пожал плечами антон отлично по всем вопросам не стесняйся обращаться ко мне что-то вспомнишь о чем-то подумается звони я доступен круглые сутки если не отвечаю значит в данный момент не могу но обязательно свяжусь сразу же как освобожусь еще раз повторю не стесняйся это моя работа о своих приключениях постарайся особенно не распространяться «Я понимаю, что друзья наверняка тебя замучают расспросами. Придумай какую-нибудь версию попроще и держись ее. Что-нибудь вроде «работали, упал, спасли». Незачем им знать про контрабанду или диких. Пусть это останется до времени нашим секретом, хорошо?» Антон кивнул. «У тебя еще вопросы есть?» «Полно. Но я домой хочу. Думаю, они подождут». Иван улыбнулся. «Понимаю тебя. У нас еще будет время пообщаться, и я охотно отвечу на них. Ну что, до завтра?» «До завтра», — ответил Антон, и стена вернулась на место. Разговор с Иваном оставил двоякое ощущение. С одной стороны, разговаривать с ним было легко и приятно, с другой, Антон подозревал, что как выразился сам СБшник, это работа, и он сам, электрик дома врача Антон, ему мало интересен. Какое-то время ничего не происходило, и когда неожиданно с тихим шипением открылась входная дверь, Антон вздрогнул. Робот, похожий на штатного комплектовщика, только компактней, небрежно бросил на пол большой пакет, и дверь тут же вновь закрылась. Внутри пакета обнаружился стандартный защитный комбинезон самого дешевого вида. Похожими мы всегда пользовался Ванька, постоянно экономящий на обязательной защите. Антон торопливо, еще даже толком не одевшись, подключил штатный коммуникатор и вздохнул с облегчением. Он снова вернулся в мир людей. Интерфейс шлема пестрел радугой сообщений. Системных, личных, от друзей и неизвестных. Какое-то время он простоял болваном, неподвижный, наскоро сортируя информацию на то, что была неотложной, вроде пропуска на перемещение домой, и на то, что могла подождать его возвращения. С друзьями лучше все таки общаться не через убогий встроенный интерфейс костюма, а через домашнюю систему. Да и, честно говоря, он пока не был готов к общению. Несмотря на то, что после вмешательства из кулапов он чувствовал себя великолепно, последние несколько дней оказались слишком насыщенными, слившимися в одно непрерывное испытание души и тела. Врачи почистили организм, но разбираться с внутренним миром предстояло самому. Надо было переварить лавину информации, которую он пропустил через себя за эти дни. Что говорить, по его внутренним часам он совсем еще недавно разглядывал Светку, лопал картошку и спорил с Михаилом. Поэтому Антон тут же поставил себе статус «недоступен», понимая, что иначе придется объясняться со множеством знакомых и друзей прямо на ходу.